Глава 38. Единовременная сумма, необлагаемая налогом. Погода прекрасная. Свера стал в дверях главного дома, встречая бергенскую делегацию. Ханс Фалк с щеголеватой походкой направлялся к главному дому со своей подругой, малышом пером в переноске и тремя взрослыми детьми. При виде Марты у Сверы, как всегда, кольнула в груди, а она расцеловала его в обе щеки. Он почуял ее запах. Рада видеть тебя, Свера. Сказала она несколько официально, явно, из-за русского и детей, которых притащила с собой. Иван нес одного сынишку на закорках и приветствовал Сверы железным рукопожатием и непроницаемым выражением лица. Подошла Андрея, но стремилась прямо к Марте и демонстративно чмокнула ее в губы. Потрясающе выглядишь, Марта. Лучше, чем когда-либо честно. Попробуй родить парочку детишек, Андре, прокортавила Марта. Вопреки всем разговорам, выглядишь тогда привлекательней. Старший сын Ханса, Кристиан по профессии экономист, по характеру большой зануда, любитель активного отдыха, примерно в годах с прибыл с симпатичной женой и двумя бойкими детишками. Младший его брат, 13-летний Эрик, наоборот, любил бродячую жизнь и не брезговал наркотой. Глаза у него были испуганные, в красных прожилках. А сам он полнотелый, опухший от антидепрессантов. Сыновей Ханс завел от некой репортерши, с которой жил некоторое время в 80-е. Улов твердил, что в Эрике Фалке много от пера и от Хариет, и что он слабой конституции, вообще свойственной бергенской ветви, из-за чего воспитательная манера Ханса, вечно отсутствующего отца, сказалась на Эрике особенно плохо. «Я слыхал, ты опять собираешься в Афганистан, Свере?» — сказал Ханс, положив руку ему на плечо. Только что вернулся со сборов. Ханс покачал головой. «Когда только политики поймут, что оккупация этой страны никогда не доводила до добра, «Я солдат, а не политик», — сказал Свере. Он старался избегать дядиных тират. «Нет», — Ханс пристально посмотрел на него, — «ты оккупант». А я своими глазами видел, что там происходит с оккупантами. В 85-м, когда маджахеды начали сбивать советские вертолеты переносными ракетными комплексами «Стингер», которые им поставляли США, полагая, что маджахеды — их надежный союзник в борьбе против коммунизма, но на самом деле этот союзник заложил основы Аль-Каиды, Докончила Андрея. Все стоявшие вокруг заулыбались. Ты уже сто раз рассказывал эту историю, дядя Ханс. Да, серьезно отозвался он, и буду рассказывать, пока кто-то наконец не услышит. Давайте лучше насладимся здешними наследственными свободой и благополучием, а. Андрея посмотрела на Ханса: Мы же самые богатые, и самые свободные люди на свете. В каминной подали устриц, фуаграй шампанское, поль Роже. хоть залейся. По-прежнему стояло тепло, и многие вышли на мощённую плитами террасу. Дети сновали по коридорам и по лужайке. Свера заметил, что непринужденная атмосфера таит в себе подспудное напряжение. Он извинился и пошел в туалет, а когда вышел, услыхал за спиной голос. «Свера? Марта!» «Да чего же красивая?» — подумал он. Золотые волосы, темные у корней, волной падали на плечи, скулы высокие, глаза голубые, а над ними темные дуги бровей и запах ее запах точно такой как раньше нет его надо запретить законом ты звонил мне строго сказала она еще раз прошу не звони я звонил по поводу веренного наследства она с интересом посмотрела на него а что с ним пойдем сказал свера по широкой лестнице они поднялись в холл в библиотеку на втором этаже марта села в кресло Рококо положила ногу на ногу Слегка трясущимися руками Свера открыл шкаф, достал бутылку старого виски. «Я не буду», — решительно отказалась Марта. «Рассказывай, чего ты хочешь». «По правде говоря, вы вообще ничего не получите», — сказал он. «Продажа посторонним исключена, как вы знаете. Теоретически мы могли бы выкупить акции и заплатить компенсацию. Но он не хочет. Он хочет, чтобы вы остались в рамках семьи». «Я все это знаю. Ты притащил меня сюда не за тем, чтобы сообщить об этом». Свера набрал в грудь воздуху. Я предложил Саше и Андрея свой пакет в САГА. Они отказались, поскольку же я скоро уезжаю в Афганистан, а это заставляет поразмыслить о важных вещах, я решил спросить, не заинтересует ли вас покупка. Поскольку речь идет о продаже прямым потомкам большого тура, ограничения не действуют. Если вы можете купить мой пакет, он ваш. Марта кивнула на шкаф: Мне надо выпить. Он налил. Я выясню, сказала она. «В данный момент наличных у нас нет, это ты прекрасно знаешь, но, возможно, скоро все изменится. И тогда твое предложение вызовет интерес. Как же все может измениться, когда найдется вере на завещание?» Свера помолчал, склонил голову на бок, чтобы убедиться, что никто не подслушивает. «Завещание действительно пропало, насколько я знаю. А мне нужна гарантия?» «Продолжай. Если что случится, если отец полностью потеряет хватку и сойдет со сцены, Я хочу знать, что могу выкупить свою долю в сага назад, пусть даже я ее продал. Марта посмотрела в прямоугольное поворотное зеркало, потом перевела взгляд на Свера, печальный, сочувственный. Стало быть, речь о твоем отце? Нет, речь очень о многом. Например, он недовольно взглянул на нее и заметил, что обстановка для того, что он намеревался сказать, совершенно неподходящая, и все-таки выпалил: Я хочу порадовать тебя. «Ты всегда мне нравилась, Марта». «Ты мне тоже, Свера», — сказала она, положив руку ему на плечо. Но какая-то нотка в ее голосе не дала ему почувствовать себя счастливым, даже наоборот. Он долго смотрел на нее, она допила виски. «Ты его любишь?» — в конце концов спросил он. «Ты поэтому меня сюда притащил?» Марта повертела хрустальный стакан. Все это никогда не было ничем таким, Свера. А что ничем не было, давно миновало. Марта наклонилась к нему, быстро поцеловала и вышла, закрыв за собой дверь. Свера неподвижно сидел в резном кресле, пока ее запах не улетучился. С террасы долетали оживленные разговоры и веселые детские голоса. Он встал шаркающей походкой, пошел к выходу, словно вдруг состарился, словно из молодого многообещающего человека в один миг стал древним стариком, не изведав зрелости с ее своей обычной смесью карьерного роста и воспитания детей. Словно нехватка женщины славы была дырой, в которую утекали сила и энергия. Когда он, наконец, заставил себя сойти вниз, народ уже садился за стол. Пришла и Саша вместе с Мацем и дочками. Зять вел нудный разговор с Кристианом Фалком о горных траверсах в Ютунхейме. Свера, хмуро кивнул им, прошел дальше. Улова не было видно. В столовой накрыли роскошный стол — красивая кружевная скатерть цветы сервиз цвета морской волны блестящее серебро и высокие старинные канделябры большая люстра сверкала хрусталем возле стола спал джаз внезапно гул голосов смолк все повернулись к двери кухни там стоял улов подняв вверх ружье какого черта отец затевает подумал Свера. у всех буквально челюсть отвисла дорогие бергенцы сказал улов как всем нам известно, Мы — гордый род, несущий в себе все лучшее в Норвегии. Традиции торговли вдоль нашего длинного побережья и управленческое наследие столицы. Порой это приводит к определенным разногласиям, но сегодня — день примирения. «Со старым ружьем?» — удивленно сказал Ханс. «Это ружье марки Перде. Соответствующим боекомплектом найдено в маминых вещах на обрыве». Улов взглянул на Ханса. Тур, мой отец, и твой дед пользовался им, когда в 35 году вместе с группой английских лордов ездил в Британскую Восточную Африку, охотился на антилоп и зебр. Иди сюда, Ханс. Ханс закатил глаза, но встал, подошел к улову. Первоначально я думал подарить его Свере, бесспорно лучшему стрелку в семье. Остальные кивнули Сверы, который сидел за столом, смущенный и гордый. Но с другой стороны... Если вдуматься, винтовка попала к нам в семью в то время, когда Тур был женат на своей милой Хариет. Вот по этой причине и в знак нашей доброй воли я хочу вручить ее вам. Приклад гладкий, как бедро женщины. «Папа», — вмешалась Андре, — «винтовка может и 35-го года, но будь добр, выбирай сравнение поновее». «Ладно», — он провел пальцами по прикладу. «Здесь выгравированы наш сокол и наш девиз. Фамилия Анте-Омния». «Семья превыше всего». Обеими руками он протянул винтовку Хансу. Вокруг Свера раздались разрозненные аплодисменты, меж тем, как молодые девушки в белых блузках подлили гостям шампанского. Свера удивила, что отцу вздумалось открыто провоцировать бергенцев вечером накануне совета. Винтовка никого из них не интересовала. Многие из детей Ханса были вегетарианцами. Сам же он, если и держал в руках оружие, то лишь на ближнем Востоке в бытность молодым радикалам, а тогда оружие направляли против таких, как хозяева Ридерфюгина. Словно чтобы еще подчеркнуть тему охоты и оружия, подали жареного молочного поросенка. Свера положил себе щедрую порцию, хотя есть ему не хотелось. Он пил рюмку за рюмкой и скоро заметил, что мысли текут медленнее. Речь потеряла внятность, и разговор с соседкой по столу, скромной, хорошенькой и ужасно скучной женой крестьяна Фалка, быстро иссяк. Марта сидела наискось против него, соблазнительная, увлеченная непринужденной беседой с отцом и дядей, изредка посылая мужу, Ивану, затуманенный преданный взгляд. Свера выпил еще и почувствовал, что качается за столом, будто плывет. Младшая сестра быстро это заметила и потащила его в коридор, в туалет, где банковская карточка сделала пару щедрых кокаиновых дорожек. «Хорошая штука, Свера. Особенно для тебя в твоем состоянии. Это приказ». Через бумажную трубочку он вдохнул порошок. В носу онемело, но в голове прояснилось, и, вернувшись в столовую, он снова стал пить. С кокаином можно было пить дальше, он ведь как чистый авиационный бензин. Ханс встал и постучал по хрустальному бокалу. Откашлялся. «Да». «Мне часто выпадает подводить итоги», — сказал он. «Но спасибо, надо сказать, не только Улову за красивое колониальное ружье, которое он так щедро нам преподнес. Мы должны поблагодарить и Андрея Фалк, здешнюю представительницу вкуса и гедонизма. Твой жареный поросенок тает во рту, как масло». «Трехнедельный младенец», — перебил Эрик Фалк. «Вот что вы едите. Если бы вы хоть посмотрели те же фильмы, что и...» «Сегодня мы обойдемся без доклада из университета Ютуб, Эрик», снисходительно перебил Ханс и продолжил диферам в честь Андрея и хозяев. «Вечером накануне поединка надо вкусно поесть, и этим искусством наши дорогие эстландские фалки владеют превосходно. Некоторые здесь знают, что я достиг возраста, когда равно смотришь и назад, и вперед. А вот почему я в сотрудничестве с молодым талантливым биографом решил рассказать о своей жизни, И обо всем в чем мне довелось участвовать а это немало тут сверы посмотрел на сашу которая не поднимала глаз от белой скатерти сам он чувствовал что не мешало бы добавить бензину но андрея не делала поползновений встать биография конечно будет без прикрас продолжал Ханс. это я вам обещаю если что то правда пусть он об этом напишет даже если и выставит меня в неприглядном свете Как я понимаю, мой биограф просил и вас внести свой вклад. Надеюсь, вы пошли ему навстречу. Мы все не без греха, однако честность помогает достичь мира в семье. Я всегда так считал». Он вздохнул, отпил из бокала. «В этой связи мне хотелось бы сказать несколько слов о человеке, который займет в биографии более важное место, чем кое-кто думает, и которого, увы, с нами уже нет». Вера, милая Вера, Тихо сказал он, между тем, как Улов встревоженно заерзал на стуле. Вера сыграла решающую роль в жизни большинства из нас, и в моей тоже. Воодушевила меня, когда я был молод. Тогда она провела в Хордносе целую зиму, писала у нас свою повесть о принцессе Рагенхельд, пока у нее не отняли все. Он сделал паузу, и Свера заметил, что отец посерел лицом. Да, отняли, все отняли. Ее предали и власть имущие, и те, кто, по идее, был ей ближе всех. Он обвел взглядом ословскую родню. «Вера вас не простила». «Остальное подождет до завтра», — перебил улов «Будет достаточно времени для твоих творческих рассказов». «Нет, не подождет», — ответил Ханс. «Ведь именно я хорошо ее знал. Все последующие годы я навещал Веру. Сначала в Блэкстаде, потом на обрыве. Я слушал ее рассказы». Да, порой они звучали безумно, эти истории, о призраках затонувшего парохода, которые являлись в туннелях Редерхёгена. Она говорила о няне, погибшей в крушении, и блуждающей теперь в темных коридорах под Редерхёгеном с маленьким плачущим уловом на руках. Вот что она рассказывала, а вы не желали слушать. «Думаю, пора подавать десерт», — сказал Улов и хлопнул в ладоши. «Пока еще не пора», — сказал Ханс. «За два дня до смерти Вера позвонила мне». Подробности нашего разговора я до сих пор никому не сообщал, но, если коротко, она сказала, что хочет передать, точнее говоря, вернуть нам усадьбу Хорднес. У нее была еще какая-то важная информация, которой нельзя было поделиться по телефону, но которая могла представить проблему наследства в новом свете. Да, можешь скептически смеяться, Улов, но мой биограф поможет мне разъяснить как раз этот вопрос». Ханс поднял вверх палец, словно стародавний сказочник. «В смысле, если мы не сумеем разобраться в нем на этом неформальном семейном совете». Свера допил бокал. «Знаешь, Ханс, я с тобой согласен. Улов любил вывести противника из равновесия неожиданным предложением. Не будем откладывать до завтра. Давайте проведем этот треклятый совет прямо сейчас. Послушаем, что ты имеешь сказать». Саша наблюдала за этой сценой с растущим неудовольствием. Какой стыд! Идиотское фалковское ружье, прислоненное сейчас к комоду под портретом в золотой раме, под серьезным взором Теодора Фалка и Ханс, открыто выставляющий себя на посмешище перед большой семьей. Все настолько безнадежно, что здесь определенно таится нечто другое. Она сама лишь пригубила вино, а вот взгляды брата и сестры давно уже осоловели, стали расплывчатыми. Как и у большинства бергенцев. Что ж, Ханс Фалк, очевидно, планировал на завтрашнем совете раскрыть секреты отношений с Верой и сейчас хотел посеять в родне страх. Он недооценил отца, но говорил ли Ханс Фалк правду? И в самом ли деле он был вере преданным другом и опорой аж 70-го года? Улов сидел в задумчивости, наклонясь вперед на своем хозяйском месте. Но вот он медленно встал, обошел стол остановился рядом с ней и наклонился к ее уху. Она почуяла запах его стариковского парфюма. «Ты готова, Александра? Давай полный газ». Едва она встала, нервозность, как ветром сдула. Так с ней бывало часто, когда доводилось выступать публично. Она заранее прикинула, понадобятся ли ей документы, чтобы опираться на нужные тезисы, но она помнила их слово в слово. «Вы хотите продать». И прежде всего я позволю себе напомнить, что написано в уставе сага, который фактически основан на заветах нашего родоначальника Тура Фалка. Владельцы акций обладают правом преимущественной покупки за 50% цены. Стало быть, если принять за исходную продажную цену суммы в 100 миллионов, то в результате она будет в половину меньше. Далее после банкротства фалковских пароходств Вера заключила с Пером Фалком договор о выкупе недвижимости в ФАНИ из конкурсного имущества и сдачу ее вам в аренду за символическую сумму. В договоре об аренде особо подчеркнуто. Тут Саша улыбнулась, чувствуя, что то, что она сейчас скажет, нисколько ее не расстраивает. Что если вы захотите продать пакет акций, то наша упущенная арендная плата будет включена в расчет. Предположим, упущенная прибыль составляет, по нашим подсчетам, 52 миллиона 800 тысяч крон за 44 года, Минус, конечно, символические 5 тысяч, которые вы платили ежемесячно, то есть 2 миллиона 600 тысяч крон за тот же период. Таким образом, в итоге получается ноль. Так выглядит расчет, если вы продадите акции. Вам не достается практически ничего. Однако же в знак доброй воли…» Саша опять улыбнулась. «Мы все-таки хотим предложить каждому из вас единовременную сумму в 50 тысяч крон, не облагаемую налогом». Говоря это. Она пристально смотрела на Марту и Ханса, но те молчали. 50 тысяч крон! Вот чёрт!» — нарушил молчание Эрик Фалк. Саша уткнулась в бокал, потом отставила его, откинулась на спинку стула и закрыла глаза. «Хотя мы и не обсуждали в семье это предложение», — сказал Ханс. «Но по ряду причин мы, как я полагаю, в нем не заинтересованы». Бергенцы закивали в трепетном свете канделябров на столе. «Позвольте мне сказать несколько слов». Марта Фалк смотрела на Сашу тем же взглядом, каким смотрела в юности, когда ей совершенно не хотелось, чтобы зануда кузина таскалась за ней хвостом. «Дело в том, что получено предложение, изменившее наши оценки», — продолжала она. «Как все мы знаем, группа Сага контролируется твоей долей акций, Улов. Кроме символического пакета моей семьи, свою долю имеет каждый из твоих детей. И твой сын Свера хочет продать свою долю». «Свера?» «Продать?» — иронически отозвался Улов. «Он не может взмахнуть волшебной палочкой и продать посторонним, которые не являются прямыми потомками большого тура. Ты не забыла, устав?» «Нет», — по-прежнему уверенно ответила Марта. «Я говорю о продаже внутри семьи. Нам с правом преимущественной покупки и 50-процентной скидкой». Улов сидел, облокотясь на стол и задумчиво потирая пальцами подбородок. «И как же вы думали финансировать покупку?» — сказала Саша. «Пусть даже мой брат и устав на вашей стороне. Пакет все равно обойдется в крупную сумму. Со скидкой или без. Таких денег у вас нет. Единовременной суммы в 50 тысяч едва ли достаточно для подобной покупки». «Ни на какие соглашения мы, конечно, не пойдем. И финансируем это ценностями, которые отойдут нам по веренному завещанию», — ответила Марта. «Когда оно найдется?» А если не найдется, ваша лживость все равно будет разоблачена раз и навсегда. Папа рассказал мне, что его биограф на пути в район Будё, к затонувшему пароходу. Вы проиграете, и ты это знаешь». Настроение было как в выборном штабе ночью после разгромного поражения. Все встали из-за стола. Свера, пряча глаза от отца, поспешил с Андрея в туалет. Немного погодя, Саша услыхала в коридоре звон стекла и возбужденные голоса бросилась к двери и увидела, что Иван схватил Свера за горло и прижал к стене, а Марта с криком пытается их разнять. С другого конца комнаты примчался Эрик Фалк, размахивая ружьем. «Нет!» — крикнула Андрея. «Эрик, стой! Он же застрелит Свера!» Из соседней комнаты, как в замедленном фильме, выскочил Джаз, оскалился, вывесив язык, прыгнул. Прыгнул, как дикий зверь, целясь в горло. Секунда, и Эрик грохнулся на каменный пол. Собака, лежа на нем злобно рычала. Ружье валялось поодаль. Эрик Фалк с безумным взглядом ощупал горло. Там выступила кровь. «Уберите этого дьявола!» — крикнул он. Улов проложил себе дорогу сквозь толпу. «На ночь найдите себе гостиницу!» — сказал он, глядя на Ханса и Марту. Потом презрительно посмотрел на сына. «Ты тоже, Свера!» Саша вышла на воздух. Она уже успела купить билеты на север. «Вылет завтра!»